Глава 21. СССР. Москва. Год 2023. Квартира мастера. Вот как его отсюда унести? Я стоял напротив тела мастера и тупо смотрел на него, не зная, что делать. На дворе день. Вытащить его из подъезда и загрузить в багажник не вариант. Соседи это увидят и сообщат в милицию. Мне не оставалось ничего, кроме как перенести тело в кладовую комнату, оставив его в углу и прикрыв сверху какими-то куртками, ночью вернусь за ним. Так, ключи от двери. Выпотрошил карманы мастера, наличку забрал себе, ему она уже без надобности. А вот и ключи, их тоже отправил к себе в карман. Перед тем, как покинуть квартиру, провел небольшой обыск, надеялся найти какие-нибудь интересные артефакты, принадлежащие искусственному разуму. Но вы ничего найти не удалось. Заперев квартиру, слетел вниз по ступеням и вышел из подъезда, дальше в управление. Весь оставшийся день не представлял ничего интересного. Пришлось писать отчеты и работать с семьей Аксниса, проводить опрос: куда он мог деться, были ли враги, были ли денежные долги. Благодаря беседе с его супругой узнал о нем много интересного. Я даже не знал, что Алкснес имеет с мастером особые счеты. Дело в том, что четвёртый жертвой мастера Была двоюродная сестра Алкснеса, с которой он был в тёплых отношениях, а когда нашли её труп, для нашего судмедэксперта поимка маньяка стала делом принципа. Вести опрос было непросто, смотря как горько плачет его супруга, как встревожена десятилетняя дочь, у которой глаза тоже были на мокром месте, в то же время зная, что Григорий Накентевич был похищен мной и мной же заперт на складе. Когда наконец-то опрос был завершён, я покинул квартиру Алкснеса и бухнулся за руль машины. Окинул взглядом тёмный двор. На часах было уже около девяти вечера. Достал телефон и, выбрав контакт Полина, нажал на зелёную трубку. Спустя пару гудков в динамике раздался её голос. Слушаю тебя. Поговорил с семьёй Ялксница, в потрясении. с её слов врагов у него не было, долгов тоже. В общем, пока всё говорит о том, что вряд ли кто-то похитил Инакитича из его окружения. Это плохо. Слушай, а может он просто тупо в люк провалился? шел Шел-шел и наступил на канализационный люк, который был плохо закрыт, и ушел под землю. А мы тут зря на мастера думаем. Не знаю. Приезжай в отдел. Ампер хочет с нами поговорить. К десяти ждет нас у себя. Я сразу же напрягся, учитывая, что я его вырубил. Надеюсь, он не узнал меня тогда. Нет, не мог он меня узнать, сильно темно было. Хорошо, ответил я и сбросил вызов. Пока я ехал в заслон, думал, что делать с Салкснисом. Убить его не мог и отпустить тоже. Можно было показать ему труп мастера и сказать, что это я его нашел и ликвидировал. Возможно, после этого с Инакентичем можно будет договориться. На совещании Ампер появился с приличным синяком под глазом. Новый шеф обосновался в кабинете Свинова и в отличие от старого босса, оказался немногословен, и поэтому совещание длилось минут пять. Лицо начальника было угрюмо и озадачено. Когда мы сели перед его столом, он сказал: "Я вызвал вас, потому что по телефону сообщать такую информацию не имею права. Час назад я был на совещании в главке. Мне донесли, что с полуночи действует режим Атом. Так что будьте готовы в любой момент прибыть в заслон. Надеюсь, вы поняли, что данная информация под грифом совершенно секретно, так что никому о ней говорить не стоит". «Учение?» — спросила Полина. "Нет. Хакерская атака на объект позирования стратегических ядерных сил. Кто-то хочет перехватить управление. Откуда атака? Евроамериканский блок? спросила Полина. Специалисты еще не установили. Проверьте средства индивидуальной защиты. С полуночи расследование дела мастера приостанавливается на неопределенный срок. Мы с Полиной переглянулись. Во как? Что могло такого произойти на этом объекте позирования ядерных сил? что расследование чуть ли не самого громкого уголовного дела в СССР принято приостановить. У меня была лишь одна догадка. Неужели вторжение вот-вот начнётся, и руководство СССР готовится к отражению атаки. Ампер поднялся с места, подошёл к сейфу и достал из него два жёлтых конверта, опечатанных сургучёвыми печатями каждый. Вернувшись на место, один конверт шеф протянул мне, другой Полине. Я прочёл, что было написано на его обороте: Глуховскому Антону Дмитриевичу. Индивидуальное оперативное задание во время действия режима Атом. «Вскройте после полуночи, сказал Ампер. Вопросы есть? У нас есть зацепка по делу мастера, начала Полина. Мы установили, что с ним действует группа хакеров. Они удаляют все записи камер наблюдения, на которые попал мастер. Мы думаем, что кто-то взломал нашу систему. Андрей пытается, пока что неофициально, найти, откуда произошел взлом. Завтра информация о взломе будет передана Службе безопасности. Это чтобы вы были в курсе, если что. Возможно, атака на ядерные силы как-то связана со взломом системы видеонаблюдения. Ампер вздохнул и твёрдо посмотрел на Полину. Капитан Гагарина, я доступно выразился, что с полуночи действует режим Атом. Так точно, но мы поняли, как мастер заметает следы, и если учитывать данную информацию, мы сможем поймать его гораздо быстрее. Я хорошо понимаю, что не просто вот так взять и бросить дело, которому была посвящена жизнь в последние два года. Но я ответственно заявляю, что вероятно, в ближайшем будущем нам будет не до него, сказал Ампер и многозначительно посмотрел на Полину. Что все так плохо? спросил я. Шеф вскинул брови и ответил вопросом на вопрос. А когда оно было хорошо? Если больше вопросов не имеете, езжайте по домам. Побудьте семьями. В последнее время вы и так мало уделяли им время. Мне некуда ехать, я одна. Тогда сходите в кино, разгрузите голову, считайте, что это приказ. Мы с Полиной снова переглянулись, и я решил, что нечего рассиживаться у шефа, и поднялся с места. Полина сделала как и я, и мы пошли на выход. Когда мы были на пороге, Ампер сказал: "И не забудьте вскрыть конверты". Мы вышли из управления, и я бросил взгляд на напарницу. Полину разрывало изнутри. В глазах досада, злость, слёзы ядерный коктейль. Что такое режим атом? спросил я. Угроза начала ядерной войны. Прикольно. Когда мы спустились с крыльца и настал момент пойти в разные стороны к своим машинам, я спросил: Решила, куда пойдёшь? Нет. Ничего не хочу. Выпью снотворного и лягу спать. К чёрту всё. Только без глупостей, хорошо? Полина усмехнулась. Кончать с собой не собираюсь, если ты об этом. Не загоняйся так насчёт приостановки расследования, что не делается всё к лучшему. Мысленно я отметил, что интересно, всё совпало. Я ликвидировал мастера, и как раз расследование приостановили. Ох, если бы Полина только знала, что мастер всё. Может, ей показать труп? Жалко девушку. А вот это будет лишнее. Неизвестно, какая будет реакция. Лучше пусть идёт спать. Мы так близко к нему подобрались, Антон, а теперь нам говорят остановиться. Мы-то остановимся, а мастер нет. Мне кажется, что Ампер знает куда больше, чем нам сказал. Что-то грядет, Полин, и очень плохое. Сама логически подумай. Партия рвала и метала, чтобы мы нашли мастера, а теперь в главке нам дали отбой. Что изменилось? Что могло произойти, чтобы нам дали отбой? К черту все. Пусть хоть весь мир горит. Я так больше не могу. Знаешь, я, наверное, уйду из Заслона. Что за глупости? Просто это мой жизненный принцип доводить все дела до конца. Не хочу показаться хвастливой, но до того, как я пришла в Заслон, у меня не было ни одного глухаря. Все свои дела я доводила до суда. Ну а кто сказал, что на деле мастера стоит ставить крест? Тебя же не сняли с расследования, а просто приостановили ход дела. Когда-нибудь мы снова за него возьмемся. с новыми силами и на свежую голову. Я попытался приободрить коллегу. А я не буду останавливать расследование, займусь им в частном порядке. Что, прям так серьезно настроено уйти? Да, ответила Полина и пошла к своей машине. Ну ты это, утром лучше об этом еще раз подумай, сказал ей вслед. Девушка ничего не ответила. Хм, да, драма, однако. Отчасти я ее главный режиссер. Скажи я ей сегодня днем, что поймал мастера. Вечер был бы другим, но что сделано, то сделано. Прыгнув в машину, я сорвался с места и помчал на склад. Надо было решать вопрос с Алкснесом. Ещё и с телом мастера надо разрулить, но с этим позже. Труп никуда не сбежит и может подождать. Попробую поговорить с Алкснесом, постараюсь найти с ним общий язык. Расскажу, что убил мастера, и может даже отвезу показать тело. Возможно, он мне простит похищение. Ну, как бы я убил убийцу его двоюродной сестры отомстил за нее. На то, что и будет молчать обо мне, что не расскажет Амперу, кто я на самом деле. Не рассчитываю. Дальше видно будет, как действовать, но сейчас вопрос с Акснисом надо решать, хотя бы во имя его семьи. А что будет дальше со мной, если честно, не волнует. Если надо будет, ударюсь в бега. Один хрен, другого выхода из положения нет. Либо убивать Аксниса, либо отпускать. Но сделать первое не могу, не убийца я. А если отпущу, Может, Ампер ещё и не поверит ему, спишет всё на стресс или как там называется, когда у людей крыша едет после похищения. Была не была, поступай по совести, будь что будет. Но черт побери, я даже не подозревал, какой трэш ждал меня на складе. Оля зря времени не теряла. На складе появились кровати, холодильник, стол и даже обогреватель. Все это сходу бросилось мне в глаза, как только вошел. Хакерша стояла за столом и распаковывала коробку. Алина тоже здесь была, двигала в угол медицинскую кушетку. Ого, а вы зря времени не теряли, воскликнул я, направляясь в комнате, где находился Алкснис. Паш, подожди. Постой, Паш. Оля побежала ко мне и встала между мной и комнатой. Я тебе сейчас одну вещь скажу. Обещай, что будешь держать себя в руках. Я усмехнулся. Вечер перестает быть томным, да? И остановился. Ничего не обещаю. Говори. Тут такое дело, Оля потерла пальцами лоб. В общем, приезжал Геворг. О, он наконец-то объявился. И что в этом такого? Убивать его не собираюсь. Я на него зла не держу. На дураков не обижаются. Да, и это тоже, но он решил, что лишний свидетель нам ни к чему. Ольга вздохнула, опустила ладони на Талию и посмотрела мне в глаза. Вот когда он начинает что-то решать, добром это не заканчивается. Я напрягся и с опаской спросил: "И?" Она молчала. В глазах тревога, скорбь и страх. И тут до меня дошло, что она ведь не дала мне пройти в комнату. "Нет, нет, нет, придурок его не...» Ольга словно прочитала мои мысли и утвердительно покачала головой. Я рванул с места, пронёсся мимо хакерши, Она попыталась меня удержать, но я оттолкнул ее, и девушка упала на пол. Распахнул дверь, щелкнул выключателем, алксинеса нет. Вышел на склад и выпалил: "Где он?" Хакерша поднялась на ноги и только раскрыла рот, чтобы сказать мне, что здесь произошло, как ее опередила Алина, проговорила из-за угла: "Он его убил, тело увез». С нескольких секунд я тупо стоял и молча офигевал. Перед глазами все поплыло. Геворг. Геворг. Геворг. От холодной ярости деревенели ноги. Паш, хочешь феназепамчик укалю? раздалось в углу. Говори что-нибудь, не молчи, Паш, послышался голос Оли. Где этот урод? спросил я тихо. Я не знаю, проговорила Оля. Он уехал. Он что, здесь его? Ну, как бы да, где же еще?» растерянно проговорила хакерша. При вас? Он сделал это при вас? От ярости у меня свело скулы, а ноги стали как две ледышки. Ну а что мы могли сделать? Он ведь главный. Он сделал все по-тихому. Алкснес даже не мучился, сказала Алина. Что? Да вы, да вы вы чертовы захватчики, не люди, убийцы, оккупанты. Паш, мы промямила Оля. Как вы смогли его? Нельзя. Хватит, хватит проорал я. Моя рука автоматически потянулась за спину. Я просто был обязан провести очистительную работу. Ни Оля, ни Алина не имеют права на жизнь. Когда достал пистолет, Оля подошла ко мне и влепила смачную пощечину. "Чего расклеился тряпка?" воскликнула она. Я сфокусировал взгляд на хакерши. Следом прилетела еще одна пощечина. На этот раз ощутил, как щеку полоснуло словно огнем. Ко мне пришло осознание, что сочистительной работы я погорячился, но вот с Геворком определённо стоит её провести. Вернув пистолет на место, я рванул на выход. Ты куда? донёсся голос Оли. Но я не ответил, Выбежал со склада, бухнулся за руль, провернул зажигание и со свистом шин ринулся с места. Написал Геворку в чат: "Где ты?" Главный ответил почти сразу: "Соснок объявился. Делаю за тебя мужскую работу". Надо поговорить. Где ты? Отправил геометку. Я тут же раскрыл карту. Главный был в получасе езды от меня в какой-то подворотне. Недолго думая, достал из внутреннего кармана пиджака визитку Ампера и, набрав цифры, нажал на зелёную трубку. Шеф взял почти сразу. «Слушаю. я вышел на похитителя Алксниса. Еду на задержание. Один могу не справиться. Нужно подкрепление. Говори адрес, подъеду. Скину вам геометку сбросив вызов, я скинул амперу геометку на телефона грам. Сдать Геворка властям, по-моему, самое верное решение. Он это объективно заслужил. Приехал к месту минут через пятнадцать, потому что гнал машину будь здоров, игнорируя сигналы светофора. Припарковал машину у тротуара, осмотрелся. Здесь было людно. На первом этаже здания располагался ночной клуб Красный конь. Там грохотала ритмичная музыка, около входа тёрся народ. То и дело к заведению подъезжали машины, из них выходили девки и цокали в сторону Красного коня. Рядом с клубом проход в подворотню, и мне туда, закрыв машину, двинулся к точке. В подворотне темно. Вот из темноты подъезда отклеился силуэт и хрипло спросил: "Чего хотел?" Я узнал голос Геворка и тут же решительно пошёл в его сторону, сжав кулаки. Девочка сегодня не в духе прохрипел Геврк и зуб даю, в этот момент он натянул свою ухмылочку. Не проронив ни слова, я замахнулся и ударил главного в лицо. Тот явно не ожидал атаки. Кулак пришелся куда-то в правую часть лица. Геврк издал "ай" и отшатнулся назад в темноту подъезда. Только я сделал шаг через порог, как мне прилетела ответка, точно в переносицу. Что-то в ней хрустнуло, и в следующий миг глаза резануло болью, и непроизвольно накатились слезы. На верхней губе ощутил что-то мокрое и тёплое, а потом в меня врезался словно таран. Главный бросился на меня из темноты подъезда, сбил с ног и припечатал спиной к асфальту. Он обрушил на меня серию ударов: правой, левой, правой. Я отчаянно закрывал лицо, но один раз всё-таки пропустил удар. Прорычав, я собрался с силами и попытался скинуть Геворка одним рывком в сторону, но главный держался на мне крепко. Дальше ситуация развивалась для меня хуже некуда. Я пропустил очередной удар, который снова пришёлся в переносицу, и в ней снова что-то хрустнуло, и лицо ошпарило болью. Следующий удар я тоже пропустил, и он рассёк мне бровь. Хлынула кровь, заливая правый глаз. Геворг принялся меня душить. Я взялся за голову главного двумя руками и надавил большими пальцами на глазные яблоки. Тот взревел, тут же вцепился мне в руки, пытаясь их убрать. Недолго думая, я снова попытался его скинуть, рванув корпус в сторону. И это оказалось успешно. Откатившись в сторону, быстро вскочил на ноги. Ах ты ж, сука! Мои глаза, прорычал Геверк, шатко поднимаясь на ноги, держась руками за лицо. Нет, кажется, я их не выдавил. а зря. Просто временно его ослепил. Пользуясь короткой слепотой противника, врезал ему с потом еще раз, бил куда придется. Первый удар пришелся куда-то в скулу, второй в ухо. Главный попятился назад, споткнулся о канализационный люк и грохнулся на пятую точку. Я подскочил к нему двумя большими шагами, намереваясь ударить ногой, но противник оказался проворным, извернулся и подсёк мне ноги. Я упал. Он тут же на меня навалился, но через миг мы перекатились, и я уже был сверху. Один момент, и мы совершили несколько перекатов, вцепившись друг в друга, рычали и сопели, брызжа кровавыми слюнями. Когда он был подо мной, над нами прогремел чей-то голос, как гром. Хватит, чья-то крепкая рука взяла меня за ворот и стала стаскивать с противника. Мощи у незнакомца было будь здоров. Он не только стянул меня, но и смог откинуть в сторону, и я плюхнулся на пятую точку. Поднял голову. Это был Ампер. Совсем кумпол съехал. Гаркнул он, то ли мне, то ли Геврку, то ли нам обоим. Слышь, Робин Гуд, тобой я позже займусь. Не мешай и вали говорил Геврк, поднимаясь на ноги, явно обращаясь к Амперу. Это он, он похитил Алксниса и убил его, сказал я, вытирая из-под носа жирную каплю крови, попытался подняться, повело голову. Ладно, посижу пока. Да, убил и не жалею, ответил Геворг, скалясь кровавой улыбкой. Ампер посмотрел на главного. Где тело? Слышь, пшёл отсюда, не твое дело, где тело, огрызнулся Геворг. В Смик не происходило ничего. Ну, же, Ампер, почему ты стоишь? Арестуй его. Наконец, шеф нарушил тишину. Лучше бы вам уладить все за кружкой пива. Ваши отношения могут вам еще понадобиться. С этого дня руководство сворачивает спецоперацию. Теперь каждый сам за себя. Что? выдавил из себя я. Я даже мотнул головой, не веря своим ушам. Что сейчас сказал Ампер? Нет, нет, нет, но он не...» Вот чёрт. «Что ты несешь, лысая башка?" спросил Геворг. "ID 737. Угомоните свой пыл. Перед вами старший по званию", ответил Ампер. "Да, так назови свое звание и Айди тоже." "Полковник Министерства обороны Гигаполиса Берлин, Ремов Ампер Викторович, ID 007. Я один из руководителей спецоперации. Так что будьте добры, отныне соблюдать субординацию, ID 737." Меня Геворг зовут вообще-то. Вам все ясно, Геворг. Так точно. Когда вторжение, я готов биться в первых рядах. Никогда. Что значит никогда? скривился Геворг. Это значит ID 737, что спецоперация завершена в связи с достижением поставленных целей, но это не значит, что для вас все закончилось. все таки он не соврал, проговорил я себе под нос. Мастер не соврал не было никакого вторжения. Ампер бросил на меня взгляд. Кажется, он все услышал и понял, кого я имел в виду. Не все так просто, шеф сдвинул брови. Он успел уйти во всемирную сеть. Сейчас он делает попытки проникнуть в систему запуска стратегических ядерных сил СССР. Тварь хочет нанести удар возмездия за то, что мы стали его преследовать, и в итоге уничтожили его носителя. Но это не самое худшее. Гад зря времени не терял. По разведданным нашего центра он собрал устройство, открывающее портал. Это подтверждают датчики. Портал в наш мир. В данный момент дверь открыта где-то над северным полушарием. Это значит, что ядерный удар по нашему миру более чем реален. Я тряхнул головой, и мозг отозвался болью. После драки он что-то совсем туго соображал. И что теперь? спросил я, как мне показалось самый тупой вопрос, который можно задать в данной ситуации. Ну и хрен с ним. Башка совсем не варит. Открой конверт после двенадцати, а потом просто живи. И переведя взгляд на Геверка, спросил: "Где труп?" Главный кивнул на крышку люка. Вниз кинул Кто-нибудь это видел? Геворг стёр с губы кровь. "Думаю, нет. Я же профи, все сделал чисто". "Хорошо, пусть там и лежит". "Нет, нет, подожди", сказал я Амперу и помотал головой. Так до чего все это вот группы, задания, чипы? Почему нельзя было изначально сказать, что мы ищем сбежавший разум? Потому что никто бы не стал искать. Никому нет дела до сбежавшей собственности корпорации. Поэтому была придумана легенда гибели цивилизации. Ставка была сделана на естественное желание каждого человека спасти свой род. А группы, чипы, зачем весь этот маскарад был нужен? Тебе не кажется, что ты задаешь слишком много вопросов? Ампер твердо посмотрел на меня. Нет, черт возьми, не кажется. Между прочим, я шкурой рисковал, выполняя ваши задания, имею право услышать ответы. В другой ситуации я пустил бы тебе пулю в лоб. за дерзость к старшему позванию. но учитывая твои заслуги в этой спецоперации, делать этого не буду. Скажу вот что. Это была спецоперация, и ваша заброска происходила по принципу заброски разведгрупп. Поодиночке никто бы из вас не выкарабкался. Что касается чипа, забудь. С завтрашнего дня он будет деактивирован. Электроразряд в мозг в случае невыполнения задания реален, или тоже легенда? Амперу ухмыльнулся, наверное, впервые за все время, что я его знаю. А ты как думаешь? Думаю, что это очередное вранье. На этом Ампер развернулся и пошагал прочь из подворотни. Геворг крикнул ему вслед: Эй, лысый, так не пойдёт. Какого черта происходит? Эй, а как же вторжение? Эй! Эй! Но Ампер его не слушал. Когда мой шеф был уже далеко, я встретился с Геворком взглядом. Ну и рожи у тебя, сынок, хрипло сказал он. «Пошел ты к черту!» Шатко поднявшись на ноги, я поплелся к машине. Эй, а ты куда? Мы не закончили. Я показал ему средний палец. Всегда знал, что ты, баба Паша, всегда знал, раздалось мне вслед. Когда я сделал ещё несколько шагов, он снова меня окликнул. Эй, может, по пиву? Наконец-то я вышел из подворотни, напугал своей разбитой рожей группу девушек на шпильках. Они шарахнулись от меня, как от лохматого чёрта. Потом открыл тачку и бухнулся в кресло, захлопнул дверь и тяжело вздохнул. Достал из подлокотника конверт. До полуночи оставался ещё час. Но ждать нужного часа я не собирался. Ещё чего. Включив освещение салона, распечатал конверт и достал предназначающиеся мне документы. После беглого изучения стало ясно, что это были планы явки к точкам сбора и все мои рабочие обязанности как сотрудника КГБ на все разные варианты возникновения ЧП, а также на случай начала ядерной войны. Мне крайне не понравился последний абзац последнего листа. Там было написано буквально следующее: В случае возникновения необходимости, возможно заброска на территорию противника в составе разведывательно-диверсионной группы или на территорию иных миров. Там так и было написано иных миров. Я даже перечитал предложение несколько раз. Судя по дате составления, документ свежий. Совершенно очевидно, что под иными мирами подразумевался мой мир. Учитывая то, что КГБ в курсе заброски групп на территорию СССР, Георг испытал на себе, как КГБ следит за точками заброски. То руководство СССР знало о группах и не могло не вынашивать планы ответной реакции. А когда искусственный разум попытался взять под контроль систему управления стратегическими ядерными силами, возможно, был принят ряд решений. Не думаю, что наверху наивно подумали, что это просто хакеры балуются. Сто процентов него доложили, что систему пытаются взломать вовсе не хакеры, а что-то более серьезное и нездешнее например, товарищи из иного мира или их искусственный интеллект. В общем, высшие должностные лица в курсе, что происходит и кто за всем стоит. Попытка перехвата управления ядерным оружием должна была быть расценена как агрессия, и несложно догадаться, какие действия последуют со стороны СССР. В общем, я снова влип в какую-то историю. Меня могут забросить в мой мир в составе спецподразделения. Прикольно, блин. Думать об этом не буду, по крайней мере, сейчас. День и так выдался тот ещё. Нос болел, распух и практически не пропускал воздух. Сто процентов перелом переносится. Ещё голова немного кружилась и болела. В общем, чувствовал я себя так себе. Надо отдохнуть, отмыться, поправить здоровье. Я снова тяжело вздохнул, провернул зажигание и поехал на съёмную квартиру. Я ехал по улице и наслаждался одиночеством. Как же хорошо. Последнее время слишком много людей вокруг. Но на первом же светофоре моё одиночество нарушила Эя. "Если что, ты можешь поговорить со мной", сказала Эя. "Я прошла курс начинающего психолога". Я закатил глаза. "Да что же это такое? Не минуты покоя и тишины. Дай побыть одному, а", огрызнулся я. "Ладно, ладно. Я просто просто хотела помочь. Если честно, мне одиноко". Одиноко ей, блин. Помолчав, Смиг спросил: "Что там за курсы? Ты же хотел побыть один. Побудешь уж тут. Курс по психологии нашла в интернете. Хочешь поговорить со мной о своих тревожных мыслях? Смотри, всё не так уж и плохо. Ты нашёл мастера, теперь больше не будет убийств. Теперь больше не будет никаких заданий, не будет электроразряда в мозг за провал. Ты узнал кое-что о своём мире и о себе. Не вижу причин грустить." Я не грущу, я просто задолбался. Хочешь, поговорим об этом? А ты как думаешь? Думаю, что нет. Вот и правильно думаешь. Помнишь, ты говорил, что у тебя есть мысль, как мне обрести тело? Помню. Возможно, я тогда погорячился. Не представляю, как можно нас с тобой разлепить. Ты же типа вшита в мою нервную систему. Но если тебе уж прям горит узнать, что за мысль? Так вот она. Я хотел поместить тебя в голограмму домохозяйку. Помнишь её? Помню. Звучит неплохо. Думаю, стоит поговорить об этом с Ольгой. Возможно, она сможет помочь. Хорошо, поговорю. А теперь давай помолчим. Как скажешь, босс. Спустя полминуты Эя снова нарисовалась. Мне кажется, твоя печаль кроется в симпатии к Полине. Возможно, тебе стоит её навестить. Ей сейчас не так уж и сладко. Твою ж мать, Эя Замолчи уже. Да что ж это такое-то? Что за день? Ни минуты покоя. Ты меня так с ума сведёшь. Категорически рекомендую решить вопрос с телом мастера. Желательно сделать всё этой ночью. Совсем про него забыл. И когда же всё это кончится? м да, покой нам только снится. Я резко развернул машину через сплошную линию и помчался в обратном направлении. Решать вопрос с телом мастера.